Глава 20. Диана на мгновение прикрыла глаза, а потом подбежала ко мне, повиснув на шее и крепко меня обнимая. «Что ты тут делаешь?» — повторил я свой вопрос, отстраняя девушку от себя. Оглянувшись, я увидел Олега, который нерешительно топтался у меня за спиной, не торопясь уходить в главное родовое поместье. Как только наши взгляды встретились, он все же отошел от меня, подходя к дворецкому, и нескольким мужчинам, облачённым в военную форму. «Понимаешь, я...» — она немного замялась, глядя мне в глаза. «Я тут с Петькой, побоялась оставаться одна, и никто не возражал, чтобы я прибыла вместе с ним». «Так, а зачем он сюда прибыл?» — тихо спросил я у Дианы, аккуратно хватая её за локоть и уводя в сторону. Мне вспомнилось её маниакальное желание быть в курсе всех событий, подслушивать и шпионить. «Наверное, она единственная, кто ответил бы мне правду в этом месте». Наложив слабенькую печать тишины, которая не позволила бы посторонним услышать то, о чём мы говорим, я остановился, разворачивая девушку к себе лицом. «Ох!» — она покачала головой, после чего приблизилась ко мне и, озираясь по сторонам, начала шептать. «На самом деле не совсем понятно. Мы находились в общежитии, когда всех магов жизни попросили спуститься вниз. Как я поняла, где-то на окраине города прогремел взрыв на какой-то шахте, куда отправили всех целителей из больниц города. А потом кто-то напал на поместье графа. Точнее, по официальной версии, в лаборатории произошел какой-то инцидент, но я слышала, как охранники и прибывшие законники говорили, что на поместье напали, и на графа совершено покушение. Тогда собрали всех, кто обладает магией жизни, и направили сюда, ликвидировать последствия взрыва в лаборатории. — протараторила она, замолчав, когда Олег подошёл ко мне. «Нам нужна твоя помощь», — нахмурившись, обратился он ко мне. «Ты можешь осмотреть графа Апсанова? Он, мягко говоря, не слишком хорошо себя чувствует, а целители рода только разводят руками, так и не выяснив, что с ним происходит. Почему нет? Я же только что с отдыха вернулся. Помимо воли вырвалось у меня. Но мне, мягко говоря, уже надоело вертеться в этом птичьем гнезде». «Мы в долгу не останемся», — посмотрел мне в глаза Олег. «Это глава рода, так что хотя бы мнение со стороны услышать не помешает. Я потерял сегодня отца и не хочу терять ещё главу главной ветви рода». «Что с ним произошло?» — уточнил я, отвечая на взгляд парня, не мигая. Через 30 минут после нашего разговора произошёл взрыв. Моргнул он и отвернулся. Глядя на всё ещё находившихся возле ворот людей, которые пристально смотрели на нашу компанию, о чём-то тихо переговариваясь между собой. «Почему я? У вас целителей, сейчас половина поместья, вместе с их учениками!» Сделал последнюю попытку отвертеться я. «Потому что я доверяю тебе, а не всем целителям рода!» Петька сейчас в поместье, под присмотром наставников, старается помочь пострадавшим. «Может, повидаетесь?» — улыбнулась Диана, беря меня за руку. «Тем более договор на обучение на тебя ещё не подписан, потому что ты не забрал документы из мэрии. «Так что, граф, тебе нужен живым и здоровым», — закончила непринуждённо девушка, уговаривая согласиться на просьбу парня. «Если только посмотреть», — покачал я головой и направился в сторону главного входа в родовое поместье Сапсановых, возле которого дежурило до неприличия много охраны, от которой, как я понял, толку особо не было. Пройдя мимо серьёзно настроенных вооружённых мужчин, пропустив перед собой Олега, я, всё ещё не выпуская руку Диана, вошёл в дом м да, остановился я», разглядывая руины, оставшиеся некогда от великолепного и богато обставленного холла. Взрыв был, и это точно. И, судя по разрушениям, где-то совсем недалеко, но не с нижнего этажа, потому что единственное, что уцелело, — это пол, на котором не было ни единой трещины. Олег только на секунду затормозил, после чего довольно уверенно направился в сторону чудом уцелевшей лестницы, ведущей наверх. Чувствуя, что меня ждет очередная бессонная ночь и море незабываемых приключений, я направился следом за ним, стараясь запомнить каждую деталь, которая могла бы мне помочь, если придется быстро уходить отсюда. Мы прошли на третий этаж, где располагалось всего несколько дверей. Открыв ту, на которую мне указали, я оказался в довольно скромно обставленной комнате личных покоев графа Сапсанова. Также тут находилось еще с десяток в одежде целителей. Все они кучковались возле дальней стены, негромко переговариваясь. Притом, судя по обрывкам фраз, их особо не волновала судьба графа, потому что рассуждение о покушении наследников в Ангарске вряд ли можно было отнести к обсуждению тактики лечения их подопечного. Судя по напрягшемуся Олегу, его этот факт тоже слегка поставил в тупик. Он вышел из комнаты и махнул рукой, подзывая к себе начальника охраны, который тенью следовал за ним и негромко попросил несколько человек дежурить возле дверей. Нужно отметить, что лекари немного напряглись и замолчали, когда услышали шаги ботинок возле дверей. Когда я прошел внутрь комнаты, в ней воцарилась идеальная тишина. Валерия сидела на кровати, держаться за руку, который часто дышал и находился без сознания. Петра я тут не увидел, скорее всего, он находился внизу. Всё же необученного безродного мага жизни вряд ли допустили бы до тела графа. Я оставил Диану возле входа вместе с Олегом и подошёл к Валерии под возмущённый ропот собравшихся, положив руку ей на плечо. Она вздрогнула и резко обернулась, посмотрев на меня снизу вверх. Узнала она меня где-то через несколько секунд. Резко вскочив с постели и обняв меня за шею, уткнулась лбом мне в грудь, беззвучно заливая ее слезами. Я тем временем... Активировав истинное зрение, осматривал графа, даже внешний вид которого был не слишком утешительным. Его кожа была мраморного цвета, на руках проступили синюшные пятна, под глазами черные круги. Зеленоватая марево окружающая все его тело, подпитывала каким-то целебным заклинанием его энергетические потоки, напитывая жизненной энергией но совершенно не исцеляя его. Чёрная, тягучая, словно смола, жидкость распространялась по сосудам, заполняя все органы и ткани Сапсанова, оставляя нетронутым только сердце, которое часто билось, стараясь прокачать через себя больше крови, чтобы хоть немного очистить организм от отравы. «Всё будет хорошо», — отлепил я уже успокоившуюся девушку и сел на кровать боковым зрением, видя, Как несколько мужчин сделали вперёд шаг, видимо, стараясь меня схватить или помешать. Но Олег и Валерия довольно проворно перекрыли им дорогу, не говоря ни слова. Разрушив спицы заклинания, которое было наложено целителем на графа, я положил руку ему на плечо, направляя туда едва видимый даже мне поток собственной магии. Прикасаясь к чёрной жидкости, поток её разбивал на мелкие капли, которые буквально через несколько секунд соединялись вновь, ловко обходя нити моей собственной силы. Это было не заклинание и не было похоже на ту тварь, которую пронёс в себе Андрей с изнанки. Подобное, но не столь разрушительное я видел только один раз, когда на моих руках пытался отравиться неудачливый наёмник. Только действие яда в этот раз не разрушалось под чистой целебной силой, а лишь немного его тормозило. Запах, исходящий от тела, едва уловимый, но мешающий мне до конца сосредоточиться, все не выходил у меня из головы. Он был такой знакомый, что даже не верилось, что в другом мире я мог бы его встретить. Прикрыв глаза, я принюхался, сосредоточившись исключительно на нем. Так и есть, едва уловимые нотки гвоздики и аниса, которые перебивали основной миндальный запах. Подобный яд, мастер зелий из моего мира, изготовил специально по моему заказу в своё время, который нельзя было разрушить универсальными целебными заклинаниями, настоями и артефактами. И действие его было чертовски похоже на то, что я видел раньше. Только видел уже у трупов. Чёрные, разложившиеся ещё в живом организме органы, пахнувшие не гниющей плотью, а приятным пряным ароматом. Возможно, и здесь, в этом мире, кто-то смог додуматься до подобного. Я направил довольно мощный поток своей магии в тело графа, которого должно было хватить минут на десять. Резко поднялся с кровати, встретившись взглядом с Дианой. «Мне нужен Пётр. Сейчас», — коротко бросил я ей. Она кивнула и буквально исчезла из поля моего зрения, ринувшись на поиски своего брата. «Кто сейчас исполняет обязанности графа?» — спросил я у повернувшихся ко мне наследников. «Наверное, я, если Андрея нет», — ответил Олег, выходя вперёд под сосредоточенный кивок Леры. «Хорошо. Валерия, мне нужен листок и карандаш». Подождав, когда-то слегка затормозив броситься к письменному столу, стоявшему в дальней части комнаты, я повернулся к Олегу, не до конца понимая, зачем мне это нужно и, главное, почему меня слушаются. Его отравили, причём искусно сделанным ядом, который активируется только при вдыхании паров аммиака. Когда и где это произошло, мы не узнаем, но взрыв в лаборатории точно не был случайным. «Это все целители рода?» — я кивнул на переглядывающихся мужчин, один из которых явно готовил какое-то заклинание, по крайней мере, я прекрасно видел, как формируется плетение вокруг него. «А ты вообще кто такой?» — вышел вперёд мужчина на вид лет сорока. Он буровил меня взглядом, сжимая кулаки. «Я тот, кто выполняет за вас вашу же работу. Сомневаюсь, что никто из вас не заподозрил, что граф подвергся действию яда». Я усмехнулся, сложив руки на груди и пристально наблюдая за молодым парнем, вокруг которого внезапно начала собираться магия. Энергия огня и ветра никак не могла относиться к целительным практикам. А значит, он что-то замышлял когда заклятие, состоявшее из золотистых линий, уже было практически сформировано и стало видно всем, я резко метнул спицу в самый центр плетения, отмечая, что тело стало сильнее и слушалось моих команд практически без каких-либо задержек. Скорее всего, собственная жизненная энергия, которая пробудилась, слегка подкорректировала мои физические параметры, доведя до вполне приличного уровня. Под дружный недоуменный вздох, который раздался в комнате, заклятие развеялось и откинуло парня в дальний конец комнаты, чуть не сбив застывшую столбом Леру, которая держала в руках перо с чернильницей и довольно большую стопку чистых листов. «Охрана!» — рявкнул Олег, первым придя в себя. В комнату тут же ворвались несколько мужчин в военной форме с ружьями наперевес. «Увести всех, включая барона Шалфеева. Мне почему-то кажется, что целитель вашего уровня должен был хотя бы вычислить причину этого внезапно свалившегося на графу недуга». Процедил он, делая шаг вперед. «Да кто ты такой?» Побогровел главный целитель графа Сапсановых. Похоже, других вопросов он не знал, ну или от неожиданности забыл. «Я граф Сапсанов, второй наследник главной ветви рода», — ровно проговорил Олег. «Пригласите сенсора и начальника охраны. Когда освобожусь, лично хочу поприсутствовать на допросе». «Вы сильно ошибаетесь, ваше сиятельство», — улыбнулся Шалфеев, разворачиваясь в сторону выхода. «Если я ошибаюсь, то лично принесу свои извинения», — отчеканил каждое слово Олег. «Нужно противоядие. Без него нашими силами вылечить его будет практически невозможно». Я дождался, когда последнего целителя выведут из комнаты и подошёл к графу состоянии которого ничего не изменилось, если я, конечно, прав. «Я понятия не имею, что происходит в нашей семье», — покачал головой Олег. «Но лично я верю только тебе. Ты единственный, кто не заинтересован в наших семейных разборках». Я кивнул, подходя к Валерии и забирая у нее пищи и принадлежности. Сев за стол, я накорябал ингредиенты, необходимые для противоядия, все еще сомневаюсь в правильности своих рассуждений. Потому что в совпадении я никогда не верил, а подобная формула яда и противоядия была известна только трём людям. Мне, мастеру зели и моему брату Алану, который его перекупил. Пётр и Диана неуверенно вошли в комнату, предварительно постучавшись. Это список того, что необходимо для противоядия. Я вручил бумагу Лере, так и внула и вылетела за двери, чуть не сбив с ног моих друзей. «Диана, составь ей компанию». Девушка прищурилась, но всё же вышла из комнаты, послушавшись моего приказа. «Так лучше, Отвлечься от грустных мыслей. Это мой друг». «Пётр мог жизни четвёртого уровня. Если ты доверяешь только мне, то я доверяю только ему», объяснил я Олегу, который всё ещё стоял в центре комнаты, видимо, не зная, чем ему заняться сейчас. «Я могу остаться с вами?» спросил он у меня, присаживаясь на одно из кресел возле камина, прикладывая руку к голове. Я только усмехнулся и махнул Петру рукой, подзывая его к себе, сам подходя к графу. «Мне нужно, чтобы ты пока поддерживал его жизненные потоки», — объяснил я слегка растерянному парню. «Но я не умею. Меня научили простеньким заклинанием первого уровня для лечения поверхностных травм». Тот замотал головой, делая шаг назад, как только посмотрел на графа. «Если я всё буду делать сам, то мне элементарно не хватит на это силы». «Ладно, что нужно делать?» Он задумался над чем-то и решительно подошёл к графу, хватаясь за его руку, глядя на меня. «Поделись своей силой, этого хватит». Я видел, как зеленоватые линии исходят из руки Петра, переплетаясь с энергетическими потоками графа. Они были не такие, как у меня. Более светлые и какие-то прозрачные. Я почувствовал исходящую от них прохладу, понимая, что он искуснее меня может совмещать два магических потока, соединяя их в одно целое. «Ну и что это было?» — тихо спросил я у Пети. Улетел из Ангарска, даже не попрощавшись, навстречу новой жизни. «Ты вообще меня не навестил ни разу», — процедил он на мгновение, теряя концентрацию и разрушая связь между собой и графом. «А где ты был? В Новосибирске? Иркутске, Ангарске?» Я понятия не имею, куда тебя забрали. «Когда-то магичка добралась до нашего лазарета», — нашел, что ответить я. В комнате ненадолго повисло неловкое молчание. Я не знал, стоило ли мне восстанавливать отношения с человеком, которого я в принципе не знал. Я просто завидовал. Наконец он нарушил тишину, посмотрев на меня. «Ты убил твари из спас мою сестру, добился благословения богов-покровителей и даже успел спасти детей графа. А я всё это время провалялся на больничной койке. Замечательное решение всех проблем». — Я-то смотрю, что перстнем тебя никто так и не одарил, и фамилия у тебя пока не Просапсанов. — Мне нужно достичь пятого уровня, как минимум. Такие условия поставил граф, покачал головой Пётр. Прости нас, это ребячество. Мне не хочется, чтобы мы перестали общаться друг с другом. Мы резко замолчали, когда граф открыл глаза и застонал. Я пригляделся к его энергетическим потокам, но увидел только, что сосуды его головного мозга очистились. Зато эта дрянь ещё ближе подобралась к сердцу. «Ваше сиятельство!» Я наклонился к нему, вглядываясь в расширенные зрачки. «Константин?» Едва слышно проговорил он. «С Валерией всё хорошо?» «Да, не тратьте силы, мы вас вылечим», ответил я, прикасаясь к его груди. Наших двух потоков хватало, чтобы держать графа в сознании, предотвращая попытки яда пробиться к его голове. «Нет». — Александр, он был здесь, это он. Мы узнали о его планах на третьем уровне. Я едва разбирал его слова, видно было, что он едва держится, чтобы снова не погрузиться в небытие от слабости и боли, которая была довольно сильной. Олег подлетел к нам и внимательно слушал графа. — Я не понимаю ваше сиятельство, — проговорил Олег, глядя на часы, висевшие над камином. Да, девчонок подозрительно долго нет. Ведь все травы легко было нарывать даже под окном поместья. Документы у меня в кабинете в сейфе. Вторая часть была у твоего отца. Он встречался с Мышкиным утром по этому поводу. Если я не выживу, дойди с ними до императора. Мой брат не оставит вас в покое пока не воплотит задуманное. «Мышкин, мы были на аудиенции у императора», — нахмурился Олег. «Но он не говорил ничего про третий уровень». Граф закрыл глаза и погрузился в беспокойный сон. Но он был, по крайней мере, не в коме. Это уже хороший признак. Петя выглядел бледным. До магического истощения было ещё далеко, но он впервые тратил столько сил. «Его сиятельство Александр Сапсанов прибыл в поместье. Ворвалась в комнату Диана, кидая огромный пучок вырванных с корнем трав. Лера сейчас его встречает, но попросила Олега спуститься как главного. Олег посмотрел на меня беспокойным взглядом и вышел из комнаты. «Значит, Александр — это и есть плохой брат. Или не следует доверять болезненным бредням умирающего графа? Зачем я в это лезу?» Я глубоко вздохнул и мысленно позвал волчонка, который отозвался только злобным сопением возле моего уха. «В кабинете графа есть сейф. Там лежат документы. Принеси их мне. С меня Макар от Орлоклюва Медленно дал я приказ своему духу-защитнику, вспоминая, как тот легко смог открыть сейф в тайнике старика вдруг и тут сможет. Меня обдало небольшим ветерком. Ну, за макром он без возражений побежал выполнять мою небольшую просьбу. Я оторвал руку от груди, глядя, как Петька усилил после этого действия собственной жизненной силы, давая мне время, чтобы приготовить противоядие. «М -м, «Да так не бывает», — прошептал я, понимая, что вместо шерсти с хвоста чёрной кошки мне принесли живого чёрного котёнка и ножницы. «Тронешь хоть шерстинку на хвосте котёнка, я тебе ноги оторву!» Тут же раздалось в голове шипение одного очень злобного манула. Похоже, у графа Сапсанова большие проблемы.